Надо сказать, что разделение всех эндогенных форм, изучаемых психиатрией, на болезненные процессы, психозопроцессы, с одной стороны, и конституциональной психопатии с другой, является все же лишь рабочей гипотезой, хотя бы и очень полезной, абсолютность которой ограничивается двумя соображениями. Первое. Практической трудностью постановки точного диагноза и установления наличности сдвига трудности, позволяющие некоторым психиатрам считать извесной группы психопатии скрытыми процессами, так называемое латентное шизофрения и эпилепсии, и второе несомненным существованием комбинации, где процесс развивается на почве конституциональной аномалии. Вопрос об этиологии психопатии очень сложен. Громадную роль в их происхождении издревно приписывали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 слабость воли у неустойчивых психопатов, находящихся во власти аффектов, некритическое мышление у параноиков и так далее. Такого рода психические дефекты Крепелин объясняет недостаточным развитием тех или других сторон личности и называет частичными, парциальными инфантилизмами, преимущественно воле и чувство. В противоположность полному –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 соматических конституций различных человеческих групп. Изучение могущих служить для выделения таких групп морфологических и функциональных различий, например, в строении тела разных людей, в особенностях их моторики, в деятельности у них желез внутренней секреции, в реакциях межуточной ткани и вегетативной нервной системы, в морфологии и химии крови.